1653 году 500 гульденов составляли в Нидерландах немалые деньги. Даже в Амстердаме, где стоимость жизни была выше, нежели в каком бы то ни было ином месте провинции Голландия или других шести провинций, вошедших в состав недавно признанных, недовольно бестолково организованных соединенных провинций Нидерланды, они же Голландская республика. 500 гульденов, гневно жаловался дон Антонио Руффа в письме, написанном 9 лет спустя, в восемь раз превышают сумму, которую ему пришлось бы заплатить итальянскому художнику за картину тех же размеров. Дон Руффа не знал, что они, возможно, в 10 раз превышают сумму, которую Рембрандт мог бы в то время запросить в Амстердаме, где он уже вышел из моды, и стоял лицом к лицу с финансовой катастрофой, сокрушительные последствия которой оставили его нищим до скончания дней. Амстердам, население которого составляло примерно треть населения Афин в век Перикла, являлся главной коммерческой силой европейского континента и нервным центром империи, более обширной, нежели та, о какой могли мечтать самые амбициозные из греческих купцов и милитаристов, если, конечно, не считать Александра. Огромная сеть голландских факторий и территориальных владений, раскинувшиеся на восток и на запад, объяв земной шар более чем наполовину, включала в себя и бескрайние плодородные земли на восточном побережье Нового Света, протянувшиеся от Часапикского залива на юге до Ньюфаундленда на севере. Это гигантское пространство именовалось Новыми Нидерландами, А на самом его краю располагались те несколько бесценных акров, которые пролегли вдоль западной стороны 5-й авеню. Это близ 82-й стрит на острове Манхэттен, и з которыми Аристотелю предстояло соединиться неразлучно. Ибо на этом-то клочке земли со временем и вырос Нью-Йоркский музей Метрополитен. При скорбного облика здания, в каковом, наконец, обосновалась картина «Аристотель», размышляющий над бюстом Гомера, пространствовав 307 лет. «Одиссея», протяженность которой во времени и пространстве много превосходит г о м е р в с к у ю не говоря уже об обилии глав полных опасностей, приключений, тайн, борьбы за с о к р о в и щ е и комических эпизодов ошибочного узнавания. Подробности совершенно зачаровали бы нас, если бы мы знали, в чем они собственно состоят. ибо лет примерно 65, о местонахождении этой картины вообще ничего известно не было. Она исчезла из Сицилии после того, как прекратился род Руффо. Она объявилась в Лондоне в 1815 году в качестве принадлежащего сэру Абрахаму Юму из Эшеридж-Парк в Беркампстаде-Хартфордшир портрета голландского поэта и историка Питера Корнелиса Хофта. когда в 1 9 0 7 знаменитый торговец с произведениями искусства Джозеф Дювин купил картину у наследников французского коллекционера Рудольфа Канна и продал ее миссис а р а б е л л Хантингтон, вдове американского железнодорожного магната к о л и с а П. и Хантингтона, никто из участников этой сделки не знал, что они покупают и продают портрет Аристотеля работы Рембрандта. не зная, впрочем, и того, что Рембрандт написал такой портрет. В 1961 году это полотно обошлось музею Метрополитен в рекордную сумму – 2 миллиона 300 тысяч долларов. В 1653 году в Амстердаме оборотистый ремесленник или лавочник мог вместе с семейством очень неплохо прожить целый год на 5 сотен гульденов. На эти деньги можно было купить в городе дом. Вдовому р е м б р а н т у ван Рейну, купившему дом за 13 тысяч гульденов и очень неплохо прожившему те 10-11 лет, за которые его репутация приходила в упадок, оставшие привычными доходы уменьшились, 500 гульденов хватило бы навряд ли. По прошествии 14 лет на нем все еще висел превышавший 9 0 0 0 гульденов долг за дом, который он некогда обязался оплатить в шестилетний срок. Страна воевала с Англией, своим недолгим протестантским союзником в пору долгой революции, направленной против Испании. К этому времени уже стало ясно, что победить Голландии не удастся. В городе объявилась чума. Финансовые затруднения приобрели эпидемический характер. Экономика приходила в упадок, к а п и т а л и скудели, а кредиторы становились все настойчивее.